Глава четырнадцатая. Ближе к вечеру у Аллы уже ютились, кроме Андрея, Ксения Столей. Нил Палыча простыл и след, и блеск глаз. Лена болела, но все-таки собиралась приехать вместе с Сергеем. Алла явно и с тоской чувствовала, что снова случилось нечто сверхъестественное. «Опять, опять!» — шептала она внутри себя. Когда же конец? Когда мой муж перестанет меня мучить? Неужели я его, в сущности, не знала? Кто он, если так? Но все остальные были активно настроены на естественный ход событий. Ксюша, чтобы успокоить Аллу, Толя и Андрей искренне. Мы забыли о том, что мир — это не сумасшедший дом. Важно, и даже с торжеством говорил толстячок Толя, что разум пока еще имеет права на него. Я говорю про естественный разум, а не естественном молчу, боюсь. Так вот, Андрей, начните вы, вы самый молодой. Мне трудно, Станислав мой брат. Я сник от своего же надрыва. Хорошо, скажу я. И Толя посмотрел на темное небо в окне. Я не исключаю даже вариант литаргического сна или тому подобного. Его подобрали, а потом замяли инцидент. Хотя с трудом верится. На мой взгляд, первая нормальность в том, что произошла путаница. Да-да, допустим, весьма сложная путаница, объяснить которую сам запутаешься. Андрей и Алла могли, к примеру, ошибиться. Не Станислав был там, а человек на него похожий. Этот похожий человек украл, скажем, паспорт Станислава, рассчитывая на сходство, но потом попал в обвал, его раздавило и так далее. Но почему все исчезло?» — мрачно возразил Андрей. «Андрюшенька, это уже уголовщина или какая-то мафия?» — быстро напрягся Толя. За этим похожим кто-то стоял. Паспорт был нужен для некой цели. Возможно, был какой-то криминальный клубок, и трупок с паспортом пришлось убрать. Они же все сейчас могут, уголовники. Таким образом, не исключено, что Станислав жив. Логично я объяснил. И Толя слегка победоносно улыбнулся. Слишком логично, не удержалась Ксюша со смешком. Все по здравому смыслу, однако. Одна только неувязочка вмешался Андрей. Но не могли родной брат и жена ошибиться. Лицо же не повреждено. Это надо близнеца, двойника уложить вместо. Что мы, приметы его не знаем на лице? Все сразу бросилось в глаза. У здравого смысла здесь нет шансов. Ксюша тут же высказалась. Да какой там двойник? Таким похожим может сделаться только черт. Введение черта, конечно, все объясняет, добродушно буркнул Толя. Но версия тоже не ахти. А был ли чертик? — Ладно, хватит, — раздражилась Алла. — Лучше пойду позвоню Лене. Раз больна, пусть побережется, не приезжает. Лена пришла, одна, на следующее утро. Ксюша и Толя еще спали, Андрей к ночи уехал домой. Как только Лена вошла в переднюю, Алла ее тут же спросила. — Почему ты сразу засомневалась? — Не поверила в то, что Станислав мертв. Помнишь наш разговор по телефону? Потому что это было бы слишком просто. А эта история со Станиславом, Аллочка, проросла корнями в такие глубины, что исход смертью здесь смешон. Какая уж тут смерть. Здесь одна тьма, по сравнению с которой и смерть светлое пятно. У Аллы навернулись слезы. Аллочка, не плачь, ради бога, остановись. Пожалуйста, остановись. И Лена обняла Аллу. Войди во внутреннюю клеть, в свое высшее Я. Ты же знаешь об этом, что и как. Это надежная защита. Лена, у меня недостаточно сил. Собери волю в единое Алло. Дело в том, что это только начало. Начало чего? Ты знаешь? Это тьма. Пока одна тьма. Я знаю только то, что доступно моей интуиции. Конечно, какие события должны же иметь развязку, пусть на том свете. Оставь тот свет. И на этом чудес много. Мы все будем вместе. Придется ждать, что будет дальше. И смотреть на это из внутренней клети. Любые чувства сейчас опасны, помни, Алла. Поговорили еще немного быстро и напряженно. Потом Лена ушла. Ксюша с Толей еще спали. Дни, как ни странно, продолжались. Прошло меньше недели, как Аллу вызвали по поводу происшествия в морге и на гражданской панихиде в соответствующее учреждение и попросили объясниться. Она написала коротко, но четко. «Муж исчез тогда-то», «в милицию сообщала», «тогда-то», Тело его обнаружилось в морге тогда-то, потом тело с паспортом исчезло. И больше ничего. Ни о чем большем ее не допрашивали, хотя дикие слухи все росли и росли по Москве, проникая даже в Питер. Были очень вежливы. Офицер, ведущий это дело, был так неестественно спокоен, что Алле стало страшно. «Это все». сказал ей только на прощание. Проползли еще четыре дня. И вдруг поздним утром она была одна, в квартиру кто-то тихо, точно он был с того света, постучался. Никаких звонков, один стук. Три-четыре раза. — Кто? — спросила Алла. — По поводу вашего мужа. Был вкратчивый ответ. Не раздумывая, пронеслась только мысль, будь что будет, она открыла. Перед ней стоял невысокенький плотный человек. Во взгляде его было что-то жуткое, но не агрессивное. Вошли в гостиную, сели. Жутковатость гостя как-то сочеталась с его явным миролюбием. «Не знаю, что вам и предложить, если вы о моем муже», — тупо сказала Алла. «Ничего не надо, не до того. Не спрашивайте, пожалуйста, о том, как меня зовут и как я вас нашел, откуда я и так далее. Это бесполезно». Алла молчала. «Алла Николаевна, вы, конечно, любите своего мужа, и потому спешу вас обрадовать. Он жив». Алла встрепенулась. «Нет-нет, Морг тоже был. И он, представьте, там лежал. Вы спросите, в качестве кого? На этот вопрос мне трудно будет вам сразу ответить». Бух, и ответ готов. Гость вздохнул. «Да-да, Морг был в его опыте. Но давно прошло время, Алла Николаевна, когда факты были просты как правда. Сейчас даже факты становятся загадочными». «Вот, скажу теперь прямо. Ваш муж в упомянутом морге был в качестве мертвеца. Более точно, он был мертв. Алла сделала резкое движение. Ей захотелось вцепиться в располневшую физиономию этого точно свалившегося с луны гостя. Его добродушие теперь уже раздражало. Добрячок-паучок мелькнуло в ее уме. Зрачки расширились, По рукам прошла дрожь, и она была готова дать пощечину этой твари, забыв о всех наставлениях Лены. «Успокойтесь, успокойтесь, будьте добры», — воскликнул гость. «Всего несколько минут терпения, сейчас все прояснится. Слушайте». Алла чуть-чуть оцепенела. «Так вот, Алла Николаевна, ваш муж, Станислав Семенович, попал под троллейбус после того, как вышел из обыкновенного кафе». «Насмерть. Болевой шок, наверное. Теперь внимательно слушайте, что было дальше. Меня послала к вам одна организация. Скажу сразу, не таясь, ни мафия, ни бандиты, ни варье, как обычно, а сугубо научная организация. Правда, не совсем, ну, как сказать, официальная, что ли. Научная, да, на самом высшем уровне современных фундаментальных исследований в сфере физики и космологии». — Кое-что к этой характеристике надо было бы добавить. Есть у нас люди несколько иного плана. — Вы что, издеваетесь надо мной? — резко произнесла Алла. — Не хотите ли вы сказать, что моего мужа воскресили из мертвых? — Ни в коем случае. Нет и нет, — всплеснул руками гость. — В наше время не то что мертвых, но и живых не воскресишь. Короче, мы такими проектами не занимаемся. — А что же вы делаете? — Мы изменяем прошлое. Всего-навсего. Пока в локальном масштабе. Представьте, ваш муж задержался бы в кафе на минуту. Всего на одну минуту. Ну, задумался бы на мгновение или увидел бы кота. Поглазел бы на него чуть-чуть и все. Никакой катастрофы. Никакой смерти. Жил бы и жил дальше. Развилка судьбы, понимаете? И мы научились возвращать человека в ту точку, откуда начинается развилка. так, чтобы он вошел в лучший из двух возможных вариантов. В глазах Аллы засветился интерес. Алла вдруг почувствовала, что гость — не монстр, не издеватель, не сумасшедший. За ним стоит что-то жуткое, но важное. — Вы что же, берете на себя функцию творца? Не слишком ли? — проговорила она немного хриплым голосом. Гость даже обиделся. «Да разве я похож, Алла Николаевна, на Творца Вселенной? Бог с вами. Мы не творим, а только меняем варианты сотворенного. Мы люди простые и в чем-то сентиментальные. Ну попал человек под машину, голова отлетела в сторону. Умер. Но как не помочь ему? Скажу по секрету, мы люди жалостливые. Возвращаем к исходной точке, меняем направление событий и времени, И все, что было, исчезает. И на уровне факта, и на уровне, естественно, памяти людей. Потому, дорогая Алла Николаевна, когда вы явились за трупом мужа ни трупа, ни паспорта, ни записи, ни памяти Соколова, любопытный тип между нами говоря, от всего этого не осталось ничего. А Станислав Семенович спокойно вышел из кафе на три минуты позже. Представьте, действительно бросил задумчивый взгляд на кота. И все изменилось, все пошло как по маслу. Встал, увидел, победил, судьбу, так сказать, и благодаря нам, конечно. Ибо мы познали тайну времени, до некоторой степени, правда. Вы, наверное, знаете, в этом направлении давно ведутся исследования. Тут в сердце Аллы вошла мысль, что все, возможно, чистая правда. Мысль не укрепилась. Но вошла на несколько мгновений. Помедлив, она задала последний, страшный и мучительный вопрос. И что же теперь со Стасиком? Где он? Гость молчал. Как вы на него вышли? Почему именно он? Что с ним? Что мне делать? Гость помрачнел. Алё Николаевна, что произошло с вашим мужем вне нашей компетенции, но произошло нечто из ряда вон выходящее. Его смерть и затем появление из мертвых — только небольшой эпизод из жизни этого абсолютно необычного человека, эпизод из того, что происходит с ним в последнее время. Мы отвечаем только за этот эпизод. Вы что-то скрываете, может быть, лжете, «Где правда? Покажите мне его в конце концов». «Мы ожидали такую просьбу. Да, вы можете его увидеть. Когда?» «Очень скоро, только одно условие. Не кричать, не звать милицию, не бросаться к нему». «Это будет нелепо и бессмысленно». «Почему?» Гость вздохнул, словно вышедший из воды бегемот. Алла Николаевна, ваши друзья, Нил Палыч в частности, ведь предупреждали вас, что ни в коем случае не стоит вам влезать в эту историю. Зачем еще нам вас предупреждать? Все должно разрешиться само по себе, если вообще разрешится. И так вы хотите увидеть мужа. Живым? Именно живым. Несколько дней назад вы видели его мертвым, теперь увидите живым. Аула расхохоталась. «Согласна. На ваших условиях». В сердце ее было полно безумных предчувствий, но в то же время она не очень верила. «Определенно, вся эта нездешняя сволочь хочет свести меня с ума», подумала она где-то в глубине. «И во всем виноват Нил Палыч». «Тогда пойдемте со мной». Услышала она, как из сновидения, голос гостя. «Как? Сейчас? Сейчас, не вчера же!» У Аллы вдруг стало легче на душе. «Не убийца все-таки!» — обрадовалась она, выходя с гостем на лестничную клетку. «Это недалеко», — сказал гость. Они шли рядом, молча. Алле казалось... диким и иллюзорным, что вокруг снуют люди и продолжается так называемая жизнь. Алла вдруг спросила опять, «Вы можете все-таки ответить, что с ним произошло в целом?» Гость сухо ответил, «Мы, вы ведь обращаетесь именно к нам, этого не знаем. Мы совершаем чудо в той сфере, которую познали, но мы не боги, чтобы познать все, тем более...» Его случай совершенно запредельный. И опять они пошли молча. Обычные улицы. Вышли на бульвар. «А что за люди несколько иного плана, как вы изволили выразиться, но причастные к вашей организации?» С легкой усмешкой спросила Алла. «Спецслужбы? Небожители? Замаскированные оккультисты?» Гость ничего не ответил и упорно молчал. Как будто ночь опустилась на них. Ночь не страха, а тревоги. Наконец гость, словно ведомый древними жрецами, сам повел Аллу на второй этаж ресторанчика, полузаброшенного до да полоумия неуютного. «Передохнем здесь», — сказал гость, усаживаясь с Аллой у окна. «Что-то заказал». Алла с неохотой решила подчиниться высшей силе. «Ведь есть промысел Божий», — подумала она. Подали салат. Гость поглядывал на часы и вдруг отрывисто сказал, «Посмотрите в окно направо, около дерева». Алла взглянула, и всю ее сожгла мысль, «Это конец». Она увидела Стасика, живого Стасика. Да, это был он, никаких сомнений. Стоял около дерева и чего-то ожидал. Алла оцепенела, словно в нее вошел камень. Потом хотела крикнуть, но вдруг в уме возникло мертвое, потухшее лицо Станислава, каким оно было там, среди ушедших. Мертвое лицо сдвинулось, стало как маска, наброшенная на ее собственное сознание. И сквозь эту маску она видела теперь живое лицо Станислава. Он улыбался, но в никуда. Краем зрения она зафиксировала, что гость быстро сфотографировал ее мужа. Еще мгновение, и Станислав исчез в подъехавшей машине. Это уже было... Обыденно, как сама жизнь. Аула перевела глаза на гостя и молчала. «Это он», — прошептала она наконец. Гость протянул ей фотографию, вышедшую из весьма современного по высшему классу фотоаппарата. На фотографии был четко виден Стасик, словно он ожил. «Возьмите на память», — сказал гость, — и больше ни о чем не спрашиваете ведь кажется все ясно алла встала покачиваясь дойдете домой да ну и ладушки а я останусь оплатить заказ и никаких телефонов никаких ненужных контактов идите алла ничего не ответив повернулась и ушла, но к дому подходила вся в слезах Внезапно, поднимаясь по лестнице, она вспомнила слова Лены о внутренней клете, о несокрушимом высшем «я» внутри. Затем последовала мгновенная медитация, вхождение туда на мгновение. Но этого было достаточно, чтобы сердце перестало неровно биться. Подходя к своей двери, она опять была вне высшего состояния, но его молниеносное присутствие сказалось. Она устояла. Открыла дверь. пошла И снова бездна стала втягивать в себя, но память о Высшем удерживала, удерживала на краю бездны. Все-таки Алла позвонила Ксюше, приезжай срочно, отошла от телефона и внезапно обнаружила себя перед тем самым зеркалом, где возникли видения. Она не вздрогнула, но вместо этого стала танцевать. Перед зеркалом, в котором когда-то, совсем недавно, виделись отражения скрытых от мира чудовищ. Аллен танец был полубезумным. Но только он и отражался в зеркале. Алла танцевала и посматривала в зеркало. «Где же мой Стасик? Где он? Почему, любимый, ты не танцуешь со мной? Ответь, появись! Появись! Ты ведь...» и мертвый, и живой одновременно. Но никто, кроме нее самой, не отражался в зеркале. Ты хочешь опять сказать мне «До свидания, друг мой, до свидания», но после этого следует смерть, а ты как-то перешагнул через это? Или мне все это снится? Какой поучительный сон, тем не менее. Ты меня предупреждаешь, что счастья в любви нет». Когда Ксюша, приехав на подвернувшейся машине, вошла, у нее был ключ от квартиры, она остолбенела, увидев танцующую саму с собой Аллу. Она подумала на мгновение, что сестра сошла с ума, а значит, скоро и ее черед. Но Алле было не до сумасшествия. Точно, ясно и даже холодно она рассказала Ксюше все, в том числе и о том, что это только эпизод в неописуемом ином кошмаре, который ее гость так и не раскрыл. Ксюша не отрывала глаз от Аллы, и когда она кончила, их охватил пришедший из глубины тьмы абсолютный ужас.